Обычно вид вечернего города вызывал у пепла прилив сил и вдохновения. Он был совой, любил отрабатывать на концертах до поздней ночи, а потом отсыпался до середины дня. Однако большую часть поездки, бегства из дома Полубинского, пепел провел с закрытыми глазами. Малейшие изгибы ландшафта и перепады высот провоцировали приступы тошноты, головокружения и волны панических атак. Смерть Полубинского, всплывающая в памяти столь ярко и часто, казалось, усиливала отвратительные ощущения в несколько раз. «Я не понимаю», — признался Пепел. «Мало нам мучений, так еще телохранитель Полубинского захотел нас прикончить. У него крыша слетела, что ли?» «Точно», — отозвалась Марго, притормаживая на перекрестке. «Я видела нож в его руках, там, в саду. А вдруг он прямо сейчас расчленяет тело? «Фу!» «Он не псих», — коротко ответила Ника. Она смотрела в окно, плечи подрагивали. Пепел развернул Нику к себе и увидел слезы, стекающие по щекам. тушь размазалась под глазами черными пятнами. «Ничего, ничего», — пепел робко обнял Нику, прижимая к себе. «С нами все в порядке. Так будет и дальше. А с Яковом Соломоновичем не все в порядке». Ника принялась вытирать слезы рукой. Это благодаря ему я сижу в этой машине. Когда он потерял оберег, то понял, что обречен. Я видела, как его буквально трясло от вида собственного холла. И все же в последний момент он решил дать мне шанс на спасение. Не перестаю думать о том, что он мог сбежать вместе с нами, если бы я не струсила. «Яков Соломонович был классным мужиком без вопросов», сказала Марго. «Только не вини себя в его смерти». «Ты бы попросту не справилась на натренированным телохранителем, вооруженным пистолетом и ножом!» Пепел молча провел рукой по волосам Ники. Она не предпринимала попыток отстраниться напротив, прижалась сильнее. Вновь сидеть с ней в обнимку было приятно, пусть даже при столь безумных обстоятельствах. «С головой у него проблем нет. Я про Романа, этого недоделанного телохранителя», — сказала Ника. Его заставили предать Якова Соломоновича. Угрожали разобраться с семьей или что-то в этом роде. «Кто?» — спросил Пепел. «Не знаю. Он не называл имен или прозвищ. Просто они. Какие-то влиятельные люди. Если бы они были прямо такими влиятельными, то не скинули бы работу на телохранителя. Встряла Марго. Подключили бы военных, врачей, секретных агентов». Могли бы использовать усыпляющий газ, например. Я про такое в журналах читала. Да без разницы, влиятельные они или нет. Пепел поспешно закрыл глаза, заметив за окном склон холма. Не помогло. Желудок будто сжался, пытаясь избавиться от остатков пищи. Главное, что они знают о проклятиях и хотят уничтожить тех, кому не посчастливилось стать проклятыми. Какие-то черноведы наоборот, мать их, И без того тошно. Кстати, о черноведах. Марго сверилась с навигатором. Мы почти подъехали к месту встречи. Дождь за окном усилился. Капли выбивали по крыше Хонда тревожную дробь. «Думаете, этот паренек способен развеять проклятие?» Спросил Пепел, не открывая глаз. «Как по мне, он едва понимает, во что ввязался. Первый день на производстве, типа того». «У нас однажды концерт организовывал такой же новичок. Умудрился заселить всех четверых в один тесный номер, перепутал номера поездов и чуть не отправил нас выступать на другую площадку. Одно дело концерт, и совсем другое вся эта сверхъестественная погонь. Короче, деду с поприкушками я верил гораздо больше, а его ученику не знаю». «У него получится», — сказала Ника. Хоть раз нам должно повести Можешь развеять проклятие самостоятельно, мистер маленький хрен, — хмыкнула Марго. Развеял бы, будь у меня та внушительная княженция. Ника разглядывала свои носки, почерневшие от бега по коридорам особняка и гаражу. Заметив это, Марго поинтересовалась. Забыла спросить, когда ты умудрилась потерять кроссовки? Оставила их в доме Полубинского. Пришлось снять, чтобы двигаться бесшумно. «О, умно! Только не очень удобно!» Какое-то время они молчали. Марго управляла автомобилем. Ника поглядывала в телефон, проверяя, нет ли новых сообщений от Егора. Пепел водил рукой по ее волосам и размышлял. «Так или иначе, все закончится в ближайшие часы», — пришло ему в голову. «Либо мы справимся с проклятием, либо оно справится с нами. И не забудем про них». «Долбанных охотников на проклятых». Пепел взглянул на Нику, едва заметно улыбнулся. По крайней мере, сдаваться он не собирается. Поборется с проклятиями, и с охотниками. Исполнит свой последний номер. Ника повернулась к нему. «Когда мы избавимся от проклятия, было бы неплохо сходить куда-нибудь вместе. Я имею в виду не как друзья или знакомые. Отличная идея». Пепел провел рукой по ее лицу. «Обязательно сходим». Марго издала странный звук. Нечто среднее между хрюканьем и довольным смешком. «Вы знаете мою принципиальную позицию по поводу возвращения к бывшим», сказала она. «Но если завтрашнее утро встретите без проклятия, то я лично благословлю вас на долгую совместную жизнь».